При визуальном типе мышления взгляд собеседника будет фокусироваться по отношению к вам в трех направлениях – вертикально вверх, в левый верхний угол и в правый верхний угол, или наоборот – расфокусироваться. В этот момент происходит вспоминание образа или его конструирование. Если взгляд направлен или горизонтально, или в левый нижний угол, то это аудиальный тип мышления. Происходит внутреннее слушание. При кинестетическом типе взгляд направлен в правый нижний угол, и он отражает мысленную фиксацию ощущений. Чтобы определить ведущую систему мысленных представлений, задайте себе несколько вопросов, обращенных в прошлое. Например, «Когда я в последний раз был в лесу?» Припоминая события, отметьте, в каком направлении фокусируется ваш взгляд. С помощью концентрации взгляда можно повысить функции основных систем мысленных представлений. Например, в процессе формирования речи удерживайте взгляд прямо перед собой или направляйте его в левый нижний угол. Ваша речь в этот момент сразу же станет более уверенной и логически правильной. Улучшится также припоминание. Взгляд, направленный выше уровня глаз, стимулирует работу правого полушария и активизирует воображение. А взгляд в правый нижний угол обратит ваши чувства на себя, сделает ваши высказывания эмоционально окрашенными. Используйте эти необычные свойства взгляда для стимулирования творческого процесса и для психологического настраивания на выздоровление. Тем, кому свойственный блуждающий взгляд и несобранные мысли – Рекомендуется проделать довольно простое упражнение. Оно позволит повысить волевой контроль над своей мыслительной деятельностью. Поместите в стакан с водой блестящий шарик. Внимательно рассматривайте его, стараясь не отводить взгляд. Начните с 5 минут, увеличивая продолжительность каждого последующего занятия на 1 минуту. Уже через 2-3 недели ваш взгляд станет более спокойным, проницательным. Вы легко сможете концентрироваться на своих мыслях. Пусть ваш взгляд будет открытым, а мысли добрыми и светлыми.